День 73 Лет 10 назад Дюб уже чуть было не полетел в космос. Один его знакомый, финансист, разбогатев на хедж-фондах, решил потратить 25 миллионов долларов на 12-дневный тур к МКС на борту Союза. Обычно туристы в подобных случаях выбирают себе замену, в некотором роде дублера, на случай болезни или иной неувязочки. Поскольку дублер должен быть готов вступить в дело в любой момент, в том числе непосредственно перед стартом, от него требуется такая же подготовка, как и от самого туриста. Это с точки зрения финансиста и послужило решающим фактором. Сам он был глубоким интровертом, поэтому нуждался в ком-то, способном наладить связи с общественностью и придать всей затее должную привлекательность. Вот он и выбрал в качестве дублера Дюка Дюбуа. Они открыли веб-сайт и блог, И договорились с фотографами, что те будут фиксировать, как Дюб-Дюбуа проходит программу тренировок, изредка показывая на заднем плане и самого финансиста. По сути, Дюб требовался, чтобы отвлечь от финансиста излишнее внимание. Никто этого особо не скрывал, а самого Дюба все вполне устраивало. Тренировки были достаточно увлекательны. На веб-сайте финансист не экономил, так что Дюб записал и выложил кучу интереснейших познавательных видео о космических полетах. Был даже шанс, что он все-таки отправится на орбиту. За неделю до запуска Дюб прилетел на Байконур вместе с женой и детьми, сопровождаемой съемочной группой. Все они не без восхищения наблюдали, как хвостатую ракету-носитель «Союз-СГ» тянет к стартовой площадке через степь в горизонтальном положении на специальном платформе отчаянно дымящий локомотив. Стартовая площадка была в буквальном смысле площадкой – бетонная плита посреди казахстанской степи. Пейзаж, который мало отличался от лунного. Плюс чуть-чуть оборудования, чтобы поднять ракету с платформы и заправить. Несходство с НАСА оказалось настолько разительным, что непонятно было смеяться над этим или плакать. Генри, младший сын Дюбуа, которому тогда было 11, вообще не видел, как величественную ракету устанавливать вертикально, поскольку отвлекался на бродячих собак, совокупляющихся в сотни метров от площадки. У входа в наблюдательный бункер, расположенный невероятно близко к месту старта, был разбит небольшой огородик, где местные техники выращивали огурцы и помидоры. Они объяснили Дюбу, что бетон бункера за день хорошо прогревается солнцем, так что овощи могут пережить ночной холод. За три дня до запуска, во время тренировки по экстренной эвакуации со стартовой площадки, финансиста укусила бродячая собака, и все вокруг пришло в хаос. За собакой по всей степи гонялась милиция на автомобилях, а также местные жители на лошадях и боевой вертолет. Когда собаку наконец загнали, ее отправили в ветеринарную лабораторию, чтобы проверить на бешенство. Результаты анализа пришли лишь за три часа до старта. Собака оказалась здорова. Дюбуа вычеркнули из полетного листа и вернули обратно фамилию финансиста. Он стоял на земле матушке неподалеку от стартовой площадки и чувствовал одновременно облегчение и разочарование. Вести репортаж о запуске прибыл Тависток Праус, вооруженный сразу всеми гаджетами, которые на тот момент считались крутыми. Стоя посреди степи, лицом к дюбуа и ракете, он зачитывал свой текст, нацелив на них видеокамеру, когда гигантский носитель запустил двигатель и устремился ввысь. Собственно, именно эта картинка и превратила доктора Харриса в Дюка Дюбуа, положив старт его телевизионной карьере. Кроме того, она положила начало и бракоразводному процессу, на который его жена подала несколько дней спустя. К тому, как он исполняет супружеский долг, у нее за долгие годы успело накопиться множество претензий. Иной раз она даже не могла объяснить, в чем именно они заключаются. Точкой кристаллизации послужил, как-то так вышло, тот факт, что сперва Дюб в очередной раз проигнорировал супружеские и родительские обязанности, отправившись в Россию на длительные предполетные тренировки. А потом еще и провел сам момент старта не в безопасном бункере вместе с семьей, а снаружи со своим приятелем Тавом, зарабатывая вооруженные комменты у миллионов подписчиков. Так или иначе, Дюб до сих пор расплачивался за тот свой поступок. Отчасти в негативном смысле, материально искупая грехи свои тяжкие. Но была тут и положительная сторона – поскольку закон отводил ему достаточно времени на общение с детьми. Правда, с этим стало сложнее, когда те окончили школу и разъехались. Теперь, когда им всем был объявлен смертный приговор, Дюб старался не упускать ни единой возможности для встречи. В А плюс 0.73 Дюб прилетел в Сиэтл, взял на прокат внедорожник и направился к кампусу Вашингтонского университета. По дороге он заехал в пару туристических магазинов, где приобрел снаряжение. В последнее время... Оно подорожало. Покупатели стремились запастись экипировкой в ожидании конца цивилизации. Правда, далеко не все. Большинство отдавало себе отчет, что от каменного ливня в лесу не укроешься. Сублимированная пища и походные плитки практически исчезли из продажи. Однако пуховые спальники и навороченные палатки еще оставались. Генри учился на третьем курсе факультета компьютерных исследований, а жил вместе с приятелями неподалеку от кампуса где они снимали типичное для Сиэтла столетнее облупившееся бунгало, наполовину скрытое плющом и ежевикой. В том, чтобы говорить о человеке как о студенте определенного курса, определенного факультета, в некотором роде больше не было смысла. Однако все продолжали пользоваться таким термином, подобно тому, как человек, которому поставили смертельный диагноз, продолжает каждое утро вставать с постели и ходить на работу, Нисколько даже в силу привычки, сколько потому, что от осознания собственной обреченности еще больше хочется оставаться собой. Возник соблазн припарковаться прямо под запрещенным знаком. По прикидкам Дюба, власти вряд ли успели бы стребовать с него оплату штрафа еще до конца света. Однако, судя по всему, большинство жителей Сиэтла по-прежнему соблюдали закон, и дю решил не выделяться. Генри, его соседи в полном составе, все четверо, И еще пять студентов обнаружились на первом этаже бунгало, где полностью забили собой гостиную, спасаясь от январского мороза теплом, исходящим от их собственных тел, а также от мешанины компьютеров, ноутбуков и роутеров. Судя по количеству пустых коробок из-под пиццы, они проработали всю ночь. «Я все объясню по дороге», — пообещал Генри отцу во время вчерашнего телефонного разговора, когда Дюб спросил, что именно он собирается делать. Нынешним утром его пока что хватило лишь на то, чтобы вылезти из раскладного кресла, обнять дюба и сказать «Привет, папа». Через это проходят все родители тенейджеров. В жизни ребенка наступает момент, когда он решает, что некоторые факты папе с мамой объяснить сложно. Родители не могут, да и не должны знать все до мелочей. Им остается лишь смириться, довольствоваться собственными наблюдениями и жить дальше само собой генри давным давно миновал эту стадию а дюб как и положено отцу усмирил свою ревность в конце концов все это часть взросления впрочем в то время информация которой он лишился число карт на столке magic которую собирал генри какие мышцы велел ему качать футбольный тренер кто в кого втюрился в школе и не представляла для дюба фундаментального интереса поэтому он без труда сделал вид что ему все равно то, что он сумел разглядеть поверх голов собравшихся в комнатушке студентов, выглядело намного интересней. В каком-то смысле он снова почувствовал укол ревности. Разумеется, все знали, что отец Генри – знаменитый Дюк Дюбуа, и хотя старательно делали вид, что тут ничего особенного, каждый изыскал возможность пожать Дюку руку и поздороваться. Дюк поболтал с ним о том, о сём, однако его взгляд постоянно отвлекался на бумаге, приклеенные липкой лентой по стенам бунгала распечатки каких-то чертежей, календарные планы, диаграммы Ганта, карты. Очевидно, перед ним был инженерный проект в самом разгаре. Однако Дюб никак не мог сообразить, в чем именно он заключается. 3D-принтер на кухонном столе печатал какую-то пластмассовую детальку, за ним внимательно наблюдала девушка, одновременно разговаривая по телефону на смеси английского с китайским. Беседу прервало бип-бип-бип движущегося задним ходом грузовика, звучавшее все громче и громче. Кто-то распахнул входную дверь, впустил волну холодного свежего тихоокеанского воздуха. За дверью обнаружился квадратный прокатный фургон, сдающий задом полужайки прямо к крыльцу. Какой-то глубоко укоренившийся инстинкт заставил Дюба нахмуриться при виде оставшейся на луже грязной колеи. Он даже прицокнул языком в адрес безответственных юнцов, которым совсем наплевать на траву которая через два года превратится в тонкий слой угля поверх мертвого пласта обожженной глины, если, конечно, ее минует прямое попадание, и она не станет частью стеклянистой поверхности кратера. Грузовик не успел затормозить и снес деревянный поручень у крыльца. Все расхохотались. У смеха был необычный оттенок, смесь ребяческой радости с чем-то мрачноватым, с предвкушением, что дальше-то будет еще хуже. Похоже, молодежь справлялась даже лучше, чем он сам. Дюб понятия не имел, в чем состоит затея, но, очевидно, для нее требовалось закинуть в фургон все, что только можно. Он просто стоял в сторонке, засунув руки в карманы, поскольку не знал, что именно следует грузить, а что оставить. Когда внутрь забросили диван, стало ясно, что дом покидают насовсем. Тогда он тоже стал помогать. В какой-то момент кузов заполнился до отказа, Они стали разгружать вещи и укладывать уже не столь беспорядочным образом. Тут-то Дюб наконец развернулся во всей красе, показав себя в роли старого мастера, знающего толк в плотной упаковке, и раздав множество советов, как и где можно выиграть еще чуть-чуть места. Кончилось тем, что кто-то съездил и пригнал еще фургон. Насколько Дюб понял, прокатная фирма выдавала их бесплатно. Чуть дальше по улице разболагался большой магазин стройматериалов. Несколько подсобных рабочих оттуда подошли и помогли грузиться. Спрос на ремонтные работы все равно упал до нуля. Дюб видел в чертах рабочих Амелию и гадал, как они впервые услышали новости. Шестеро студентов залезли в внедорожник, арендованный Дюбом в аэропорту. Туда же засунули компьютеры, одежду и всевозможные инструменты, свои и взятые на прокат, к багажнику на крыше привязали два велосипеда и палатки. Дюб понятия не имел, куда они едут и зачем, но, судя по всему, студенты планировали строить новую цивилизацию из палаточных тканей и кабельных стяжек. В конце концов, они присоединились к колонне из двадцати машин, выехавшей из города на восток около двух дня. На широте Сиэтла в это время года оставалось еще два часа до заката. Почти все студенты немедленно отрубились – Генри на переднем пассажирском сиденье самым трогательным образом пытался не провалиться в сон, но у него ничего не вышло. Дюб знал, что проснувшись, Генри, который рос очень чувствительным мальчиком, непременно будет извиняться. У Генри не было детей, и он понятия не имел, что для родителей нет зрелища приятнее, чем его собственный спящий ребенок. Так что Дюб, умиротворенный, насколько это было возможно, в нынешних обстоятельствах, ввел в сторону постепенно темнеющих гор свой внедорожник, набитый спящими пассажирами. Со временем колонна растворилась в потоке транспорта. Легковушки, впрочем, по большей части съехали с шоссе к пригородам еще до того, как начался серьезный подъем. Дюб очередной раз удивился, чего ради люди по-прежнему оказываются на дороге в час пик. Продолжают ездить на работу и учебу, лишь бы как-то протянуть время до конца. Впрочем, это не его собачье дело. Миновали из Сакву, все машины, остановившиеся на шоссе, по-видимому, направлялись к холодному пустынному Нагорю на восток от Крепта. Кое-кто, как ни странно, собирался покататься на лыжах. на лыжах, но их было несложно отличить. Большая же часть машин в целом мало отличалась от колонны, вышедшей из университета. Это были тяжелые груженные фургоны, внедорожники и пикапы, несущие запас провизии и снаряжения. Дюб понял, что чувствует себя вынужденным переселенцем времен Великой Депрессии, с той разницей, что те, по крайней мере, знали, куда едут. Характерная для Светла вечная изморозь превратилась в сменяющие друг дружку полосы тумана и холодного дождя, так что Дюб почти не убирал руку с рычага дворников. Выше в горы капли дождя сначала затуманились от льдинок, потом превратились в снежные хлопья. Дорога пока была чистой, Но слякоть уже появлялась на обочинах и стала постепенно выползать на проезжую часть. Скорость упала до 60 км в час, 50, потом 40. Низкие серо-стальные тучи скрыли остатки солнечного света. И дорога впереди превратилась в мерцающий поток габаритных огней. Среди машин, сбирающихся к заснеженному перевалу, попадались и тягачи с прицепами. Среди них преобладали фуры, Но Дюб отметил необычно высокий процент индустриальной техники. с Цистерны с криогенными жидкостями, открытые платформы с трубами и стальные профиля. Тучи вспыхнули так ярко, что спящие на задних сиденьях вздрогнули и зашевелились. Дюб по привычке начал отсчет. Раз, два, три, ноль. Раз, два, три, один. Дойдя до девяти или десяти, он услышал, да и почувствовал сверхзвуховой хлопок, который в детстве принял бы за раскат грома. Теперь подобные явления следовало по умолчанию считать падающими осколками Луны. Этот прошел на высоте около 3 километров. Через несколько секунд раздался еще один звук удара, означавший, что камень врезался в землю и не распался в атмосфере, как большая часть метеоритов. Следовательно, это был относительно крупный обломок. Дюб уже день или два не посещал сайт, где его аспиранты вели учет наблюдаемых болидов, и сравнивали их число с предсказанными моделями. Делать это слишком часто не имело смысла, поскольку после неустойчивости первых дней модель отшлифовали настолько, что любые расхождения с наблюдениями укладывались в рамки статистических погрешностей. Для модели это означало хорошие новости, для человечества плохие, так как подтверждается прогноз, что до белых небес и следом за ним каменного ливня остается от 21 до 22 месяцев. Насколько Дюб помнил, падение болидов вроде того, что он видел сейчас, происходит около 20 раз в сутки по всему земному шару. То, что он оказался рядом, конечно, не совсем обычно, но особо хвалиться тоже нечем. Через несколько минут впереди замелькали красные вспышки, водители давили на тормоза. Поток продвинулся еще немного и совсем остановился. Несколько студентов проснулись и стали обмениваться сонными замечаниями. Когда за десять минут машины так и не двинулись, Генри выбрался наружу и, стоя на подножке, принялся отвязывать с крыши велосипед. Дюб, сидевший в тепле на водительском сиденье, следил, как его сын исчезает между рядами вставших машин, с тем же замиранием сердца, с каким провожал взглядом его первую в жизни самостоятельную велосипедную поездку по улицам Пасадены. Генри вернулся через три минуты. «Тягач слетел с дороги у самого перевала». «Негабаритный груз. Наверное, часть обрешетки». «Обрешетка?» Слово затронуло глубокий пласт в мозгу Дюба. Он слышал его только применительно к пусковым площадкам, и произносилось оно голосами комментаторов наподобие Олтера Кронкайта и Фрэнка Рейнольдса, прокуренными голосами эпохи программы «Аполлон». Ничего по-прежнему не происходило, так что они вытащили из багажника зимние куртки, закутались поплотней и отправились вдоль дороги, чтобы взглянуть самим и не одни они. Дюбу это показалось необычным. Нормой было сидеть в машине, тыкать в экран айфона или слушать аудиокнигу и ждать, пока явятся дорожные службы и совсем разберутся. До тягача оказалось меньше километра. Видимо, его грандиозно занесло. Колоссальный вес обрешетки, сварной конструкции, больше всего напоминающей секцию железнодорожного моста, развернул грузовик задом наперед и в бок и захватив всю ширину дороги, пока он, наконец, не опрокинулся и не снес при этом добрую сотню метров ограждения. Прямо за ним, под разными углами, застыли несколько машин, водителям которых пришлось отчаянно давить на тормоза. Несколько человек разбирались сейчас с последствиями в виде помятых бамперов, однако, судя по всему, серьезно никто не пострадал. К тягачу продолжали стекаться пешеходы, Однако Дюб не видел почти никого, кто бы походил на обычных зевак. Куда же все идут? Когда он вместе с Генри и другими студентами оказался ближе, машины рядом с тягачом задвигались, освещая фарами место аварии. И он смог рассмотреть, как люди протискиваются на другую сторону мимо кормы и в щель между платформами и тягачом. Добровольцы со светодиодными фонариками встали у самых узких мест. Белые лучи подсвечивали то, на чем можно оступиться и то, за что можно ухватиться. Дюб вместе с остальными тоже протолкался через щель, на другой стороне стало посвободнее. Его ожидало достойное взгляда зрелище. Вдаль уходило мокрое и совершенно пустое междугородное шоссе. Справа простирался горнолыжный склон, подсвеченный для ночного спуска. А в 15, максимум в 20 километрах отсюда, горный откос сверкал сквозь шлейфы снега и тумана ярко-красным светом. Это был кратер от удара болида. Теперь Юб понял, что произошло. Над ними прошел метеорит. Для него это было лишь просиявшая в лучах вспышка, однако те, кто в этот момент оказался на перевале, прекрасно видели, как метеорит врезался в землю, скосив перед тем добрый километр леса. Машины завиляли, их стало выносить на другие полосы. Водителю тягача пришлось тормозить, и колеса потеряли сцепление с мокрым асфальтом. С этой стороны уже скопилось больше сотни человек. Через 20 минут их набралось достаточно, чтобы снова поставить платформу на колеса. Подобно египетским рабам, передвигающим каменный блок для пирамиды, люди в куртках с капюшонами, перчатках из микроволокна и лыжных штанах подобрались снизу и принялись поднимать вес. С другой стороны на платформу закинули извлеченные из багажников буксировочные тросы. Их противоположные концы прицепили к фаркопам и бамперам, пробившихся по целине внедорожников. Машины тянули, люди толкали. С неожиданной легкостью платформа приподнялась, несколько мгновений балансировала на колесах с одной стороны, было слично лишь как жгут резину, пробуксовывающие внедорожники, и встало нормально. Дружный рев толпы, уф, означал одновременно радость и облегчение. Дюба приглушенно поскольку все были в перчатках, хлопнули по рукам два десятка людей, которых он раньше не видел и никогда больше не увидит. Развернуть тягач и снова отправить его в путь – тоже операция не из легких, и, скорее всего, растянулась бы на пару часов. Впрочем, одну полосу удалось освободить достаточно быстро. К тому моменту водители внедорожников уже вовсю начали пересекать высокую разделительную полосу и ехали теперь по другой стороне шоссе а редкие встречные машины были вынуждены уворачиваться, издавая длинные протестующие допперовские гудки. Еще через час снова пришлось притормозить. Через шоссе тянулась длинная полоса густого дыма. Видимость упала почти до нуля. Из мрака возникали и снова исчезали галактики мерцающих красно-синих огней, обозначая скопление спецтранспорта, прибывшего тушить пожары или оказывать помощь местным жителям, пострадавшим от метеоритного удара. В одном месте, прямо посередине дороги, расположилась весело подсвеченная аварийными огнями глыбы размером с легковушку, пробившая силой удара дорожное покрытие Толстые куски бетона торчали наружу, ощетинившись ломаной арматурой. Не метеорит, но баллистический выброс из ударного кратера. Еще одна задержка, на этот раз просто чтобы поглазеть, случилась в Антадже, где шоссе пересекал реку Колумбия. Здесь она была чуть ли не 2 километра шириной. Под мостом, там где он дугой поднимался от воды рядом с восточным берегом, чтобы внизу могли проходить баржи, что-то происходило. На мачтах вокруг сияли слепящие прожекторы, и в создаваемом ими лоскутном освещении можно было различить, как с одной из барж выгружают что-то огромное и цилиндрическое. Со всеми этими задержками они достигли городка Мозес-Лейк лишь к полуночи, и там вслед за большей частью транспортного потока, свернулись с шоссе и двинулись по направлению к Международному аэропорту округа Гранд. Так это место называлось официально. Когда, проснувшись на утро, Дюб вылез из палатки, которую делил с Генри, выпрямился и слегка огляделся вокруг, он тут же переименовал его в Новый Байконур. Оно было на той же широте, что и Байконур, и степь вокруг была точно такой же. И, как некогда казахстанская степь, была населена кочевниками, космическими переселенцами. По оценке Дюба, самое малое – тысяч десять. Кочевие выглядело довольно упорядоченным. Прямо по дну высохшего озера были начерчены ровные белые линии, очевидно, с помощью оборудования для разметки стадионов. Они обозначали улицы и проспекты, и вновь прибывшие по большей части соблюдали эту разметку, когда ставили палатки. На равных промежутках друг от друга – кучковались кабинки передвижных туалетов, хотя по запаху вокруг Дюб мог судить, что кое-кто пользовался выгребными ямами или просто орошал ближайший кустик. Ближе к концу пути Генри немного его просветил. Раньше здесь была база ВВС, входившая в северную линию оборонительных сооружений, посредством которых Соединенные Штаты, возникнет такая необходимость, намеревались противостоять коммунистической агрессии. Судя по 4-х взлетной полосе, одними лишь оборонительными намерениями дело не исчерпалось. Полоса также входила в список резервных мест для посадки шаттлов, но так ни разу и не послужила в этом качестве. В любом случае, аэродром несоизмеримо превосходил потребности городка размером с Мозес-Лейк и в последние десятилетия в основном использовался аэрокосмической индустрией для различных тренировок и испытаний. Blue Origin Испыталась здесь в 2005 году многоразовую ракету, запустив ее прямо с тягача, стоявшего на дне высохшего озера к западу от аэродрома, там, где сейчас вырос новый Байконур, и где дюк брел по степи, надеясь выйти к источнику запаха жареного бекона. Над головой его прошел огромный самолет без единого окна в фюзеляже, выпустил из брюха целую фалангу колес, величественно зашел на посадку над 4-х полосой, и проехал ее всю до последнего метра. Транспортник. Дюб вышел на широкий проспект, который вел к самому центру лагеря. Не было никаких сомнений, где этот центр находится и что собой представляет. Бетонная площадка, которой все еще продолжали заливать участок за участком, и гроздь разнообразных кранов, торчащих, как заключил Дюб, точно посередине. Краны были нужны, чтобы собирать ракету. Огромную ракету. Все более или менее складывалось одно к одному. Нет такого груза, который нельзя доставить баржами по реке Колумбия, а потом тягачами в Мозес-Лейк, всего в нескольких километрах от нее. Нет таких самолетов, которые не могут сесть на 4 полосу. Нет такого объекта, который нельзя изготовить на аэрокосмических производствах Сиэтла. А поскольку широта здесь такая же, как и у Байконура, запуски к «Изи» можно осуществлять по хорошо известным и, так сказать, натоптанным траекториям. Какие-то четыре дня спустя Дюб стоял в кузове ржавого пикапа вместе с малознакомыми ему космическими кочевниками и вздымал в небеса зажатую в руке бутылку пива, имитируя взлет ракеты со стартовой площадки. Они орали и бесновались, глядя, как ракета, описав плавную дугу, унеслась куда-то в сторону Байсе. на следующее утро Они принялись строить еще одну ракету.